Глава пятнадцатая Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрея и послал ему приказание прибыть в главную квартиру. Князь Андрей приехал в царево займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов, кричавших «Ура!» новому главнокомандующему. Тут же у ворот, в шагах в десяти от князя Андрея, Пользуясь отсутствием князя и прекрасной погодой, стояли два денщика, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и, взглянув на князя Андрея, спросил, здесь ли стоит Светлейший и скоро ли он будет. Князь Андрей сказал, что он не принадлежит к штабу Светлейшего и тоже приезжий. Гусарский подполковник обратился к нарядному денщику, и денщик главнокомандующего сказал ему с той особенной презрительностью, с которой говорят денщики главнокомандующих с офицерами. «Что, светлейший? Должно быть, сейчас будет. Вам что?» Гусарский подполковник усмехнулся в усы на тон денщика, слез с лошади, отдал ее вестовому и подошел к Балконскому, слегка поклонившись ему. Балконский посторонился на лавке. Гусарский подполковник сел подле него. — Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил гусарский подполковник. — Говорят, всем доступен, слава богу, а то с колбасниками беда. Недаром Ермолов в немцы просился. Теперь овось и русским говорить можно будет, а то черт знает, что делали. все отступали все отступали вы делали поход спросил он имел удовольствие отвечал князь андрей не только участвовать в отступлении но и потерять в этом отступлении все что имел дорогого не говоря об имениях и родном доме отца который умер с горя я смоленский а вы князь балконский — Очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васьки, — сказал Денисов, пожимая руку князя Андрея и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Балконского. Да, я слышал, — сказал он с сочувствием и, помолчав немного, продолжал. — Вот ты скифская война! Это все хорошо, только не для тех, кто своими боками отдувается. «А вы, князь Андрей Балконский!» Он покачал головой. «Очень рад, князь, очень рад познакомиться!» Прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку. Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе. Это воспоминание и сладко, и больно перенесло его теперь к тем болезненным ощущениям, о которых он последнее время давно уже не думал, но которые все-таки были в его душе. В последнее время столько других и таких серьезных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые горы, недавнее известие о смерти отца, столько ощущений было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему, и когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой. И для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Балконского, было далекое поэтическое прошедшее, когда он после ужина и пения Наташи, сам не зная как, сделал предложение пятнадцатилетней девочке. Он улыбнулся воспоминаниям того времени и своей любви к Наташе и тотчас же перешел к тому, что страстно и исключительно теперь занимало его. Это был план компании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах. Он представлял этот план Барклаю де Толли и теперь намерен был представить его Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, Нужно было действовать на их сообщение. Он начал разъяснять свой план князю Андрею. «Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно. Я отвечаю, что прорву их. Дайте мне пятьсот человек. Я разорву их. Это верно. Одна система. Партизанская!» Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план Балконскому. В середине его изложения крики армии, более нескладные, более распространенные сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра. На деревне послышался топот и крики. «Сам едет!» — крикнул казак, стоявший у ворот. «Едет!» Балконский и Денисов подвинулись к воротам, у которых стояла кучка солдат, почетный караул, и увидали подвигавшегося по улице Кутузова. верхом на невысокой гнедой лошадке. Огромные свиты генералов ехала за ним. Барклай ехал почти рядом. Толпа офицеров бежала за ними и вокруг них и кричала «Ура!». Вперед его во двор проскакали адъютанты. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывущую иноходью под его тяжестью и беспрестанно кивая головой, Прикладывал руку к белой кавалергардской с красным околышем и без козырька фуражки, которая была на нем. Подъехав к почетному караулу молодцов-гренадеров, большей частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча внимательно посмотрел на них начальническим упорным взглядом, и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение. Он вздернул плечами с жестом недоумения. «И с такими молодцами все отступать и отступать!» — сказал он. «Ну, до свидания, генерал!» — прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея и Денисова. «Ура! Ура! Ура!» — кричали сзади его. С тех пор, как не видал его князь Андрей, Кутузов еще потолстел, а и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз и рана, и выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в мундирный сюртук, плеть на тонком ремне висела через плечо, и в белой кавалергарской фуражке. Он, тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке. Засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость, успокоение. человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой, крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживавшим его. Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо, не узнав его, зашагал своей ныряющей походкой к крыльцу. «Хю-хю-хю!» Просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея только после нескольких секунд, как это часто бывает у стариков, связалась с воспоминанием моего личности. — А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем, — устало проговорил он, оглядываясь и тяжело вошел на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце. — Ну что, отец? — Вчера получил известие о его кончине, — коротко сказал князь Андрей. Кутузов, испуганно открытыми глазами, посмотрел на князя Андрея, потом снял фуражку и перекрестился. «Царство ему небесное, да будет воля Божия над всеми нами!» Он тяжело всей грудью вздохнул и помолчал. «Я его любил и уважал, и сочувствую тебе всей душой!» Он обнял князя Андрея, прижал его к своей жирной груди и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидал, что расплывшие губы Кутузова дрожали, и на глазах были слезы. Он вздохнул и взялся обеими руками за лавку, чтобы встать. — Пойдем, пойдем ко мне поговорим, — сказал он. Но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что адъютанты у крыльца сердитым шепотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам, вошел на крыльцо. Кутузов, оставив руки упертыми на лавку, недовольно смотрел на Денисова. Денисов, назвав себя, объявил, что имеет сообщить его светлости — дело большой важности для блага Отечества. Кутузов Усталым взглядом стал смотреть на Денисова и досадливым жестом, приняв руки и сложив их на животе, повторил «Для блага Отечества, ну, что такое, говори». Денисов покраснел, как девушка. Так странно было видеть краску на этом усатом, старом и пьяном лице и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов жил в этих краях и знал хорошо местность. План его казался, несомненно, хорошим, в особенности по той силе убеждения, которая была в его словах. Утозов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор соседней избы, как будто он ждал чего-то неприятного оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно, во время речи Денисова показался генерал с портфелем под мышкой. «Что?» — в середине изложения Денисова проговорил Кутузов. «Уже готовы!» «Готов, Ваша Светлость», — сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря, «Как это все успеть одному человеку?» И продолжал слушать Денисова. «Даю честное, благородное слово русского офицера», — говорил Денисов, — «что я разорву сообщение Наполеона». «Тебе, Кирилл Андреевич, Денисов, оберинтендант, как приходится!» перебил его Кутузов. «Дядя родной, ваша светлость!» «О, приятели были!» — весело сказал Кутузов. «Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим!» Кивнув головой Денисову, Он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему кановницам. «Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты?» Недовольным голосом сказал дежурный генерал. «Необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги». Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился... — Нет. Вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, — сказал он. — Ты не уходи, — прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала. Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептание и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз взглянув по тому направлению, — Он замечал за дверью в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове полную румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа главнокомандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, а она дома. «Очень хорошенько, прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала, главным предметом которого была критика позиции при цареве займище, так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только от того, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать. Но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать. как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее. Но очевидно было, что Кутузов презирал и знание, и ум, и знал что-то другое, что должно было решить дело, что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытство к тому, что такое означал женский шепот за дверью и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов Презирал ум и знания, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием, потому что он и не старался выказывать их, а он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своей опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, относилось до мародерства русских войск. Дежурный генерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взыскании с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес. Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело в печку. «В огонь!» «И раз навсегда тебе говорю, голубчик, — сказал он, — «все эти дела в огонь! Пускай косят хлеба и жгут дрова на здоровье, я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят, щепки летят». Он взглянул еще раз на бумагу. — О, аккуратность немецкая! — проговорил он, качая головой.